Глава 9. В тот день, когда 2 сотни лет назад разведывательный отряд Какаты открыл Червоточину над Элюминатом, весь центр управления потрясённо замер. Все решили, что столкнулись с высокоразвитой цивилизацией, заселившей каждый квадратный километр поверхности. Прямо под выходом из Червоточины на фоне черноты космоса парила планета, обращённая к людям своей тёмной стороной. Все континенты от берега до берега в разрывах тонкой облачности сияли мерцающим аквамариновым светом. Освещение отсутствовало лишь на горных вершинах и полюсах. Директор центра управления выслал через червоточину спутник связи и начал посылать обитателям города планеты разнообразные сигналы. Как ни странно, в электромагнитном спектре за исключением помех от солнечного ветра стояла абсолютная тишина. После этого началось полномасштабное исследование всеми сенсорами. Провели предварительный анализ данных. Источники света не имели никакого отношения к технологии. Они были чисто биологическими. Каждый раз посещая иллюминат, Адам Элвин забывал взять с собой льняные рубашки с коротким рукавом. Он всё время упускал из внимания, что в городских районах может стоять такая влажная жара. Никому не пришло бы в голову строить города в глубине джунглей. Это не соответствовало требованиям цивилизации. Это было невыгодно. Но где угодно, только не здесь. Сделав первый же шаг за пределы кондиционированного вестибюля отеля Канамела, Адам сразу же вспомнил о своём неверно подобранном гардеробе. Жара и влажность на улице были почти как в сауне, и это под ярко-красным полукруглым навесом защищающим от прямых солнечных лучей. Полуорганическая ткань белого костюма Адама, стараясь отвести излишнее тепло от его тела, мгновенно приобрела серебристый блеск. Одетый в форму швейцар, жестом подозвал тёмно-красный линкольн и распахнул дверцу такси. Сеньор Дуанро приветствовал он Адама, почтительно прикладывая к козырьку фуражки руку в белой перчатке. Спасибо, Адам поспешил нырнуть в сухую прохладу кабины, подавив желание остановиться и рассказать по-арабски услужливому швейцару о равенстве всех людей. Сегодня Адаму устраивали услуги любого, кто был готов помочь ему укрыться от изнуряющей жары. Он ввёл в автоматическую систему управления пункт назначения, и Линкольн агрессивно вклинился в поток движения. Улицы были забиты машинами, Причём половина из них, преимущественно доставляющие товары фургоны, стояла вдоль тротуаров. Так что легковые автомобили, мотоциклы и автобусы жались на нескольких оставшихся полосах. Такси Адама шло со скоростью около 30 км/ч, подавая звуковые сигналы чуть ли не каждые 30 секунд, чтобы отогнать с пути спешащих пешеходов, велосипедистов и байкеров. Подобная ситуация сохранялась в 3D Дельта-Сити круглые сутки. 24 миллиона человек, столпившиеся на участке едва в 50 километров в поперечнике, создавали немыслимые проблемы для транспорта. Через 23 минуты, проехав 8 километров, такси остановилось у башни Анау, цилиндрической формы небоскрёба высотой в 250 этажей. Широкие серебристые окна, расположенные уступами, создавали впечатление, что облицовка башни сдвинута относительно каркаса по спирали. Адам поднялся на лифте на 150-й этаж, где располагалась посадочная площадка для воздушных катеров, а затем на наружном подъёмнике набрал 178. -й. Офис агента занимал три скромные комнаты на восточной стороне башни. И был отделан блоками холодного чёрного гранита. Секретарша своим видом могла напугать кого угодно. Простой угольно-чёрный костюм плотно обтягивал её фигуру, не скрывая добавленных мышц, обёрнутых несколькими слоями вокруг первоначального костяка. Адам сразу же заподозрил, что кроме мышечных клеток и растянутой кожи, эта женщина получила и нейронно управляемое оружие. Гладкий конус её шеи переходил сразу в щёки, подбородка не было видно, и взгляд приковывали великолепные губы, покрашенные в тёмно-вишнёвый цвет. Как только Адам ввёл в её настольный модуль удостоверение личности на имя Сайлоса Дуанро, губы сложились в улыбку. "Вы можете пройти, сеньор Дуанро", сказала женщина приятным звонким голосом. "Он вас ждёт". Агент приветственно улыбнулся, сидя за столом с гранитной столешницей. Это был высокий человек, худощавый, в силу колоссального расхода нервной энергии, с крючковатым носом, загибающимся почти до верхней губы. По какой-то причине он не модифицировал фолликулы на голове, и короткая стрижка не помогала скрыть редеющий волосяной покров. Сеньор Сайлас Дуанро? Хм. Он улыбнулся собственной шутке. Со мной вы вправе пользоваться любым именем. В конце концов, после стольких лет знакомства, что нам осталось, кроме взаимного доверия? Конечно. Адам несколько лет не бывал в Тридельте, однако агент всегда умудрялся его узнать. В последний раз он выглядел совсем иначе, старше и намного полнее. Сейчас он выбрал лицо сорокалетнего мужчины с округлыми щеками. зеленоватыми глазами и густой рыжеватой шевелюрой. Кожа уже огрубела и стала пористой, словно протестовала против многочисленных поспешных и не всегда профессиональных перепрофилирований. Теперь Адаму приходилось утром и вечером пользоваться увлажняющим кремом, но при разговоре всё равно ощущалось, как натягивается кожа на лице, словно он задевал старые шрамы. Постоянные операции разрушили большую часть капилляров, и щёки всегда оставались холодными. Человек может выдержать некоторое количество подобных изменений, и Адам понимал, что приближается время, когда ему придётся уйти на покой, но не сейчас. Превращение в Сайлоса Дуанро потребовало откачки жира и наращивания мышечной ткани. Адам давно не чувствовал себя таким здоровым и сильным. Но при добавленных мускулах сердце и внутренние органы требовали подпитки в виде сложных генопротеинов. Кроме того, ему пришлось решиться на коррекцию организма из-за диабета второго типа, развившегося пару лет назад. Несмотря ни на что, он был всерьёз настроен принять участие в операции Йоханссона, которую сейчас подготавливал И неважно, что ему придётся наблюдать за ходом дела из заднего ряда, посылая советы через унисферу. Адам давно решил, что эта миссия будет его лебединой песней. "Выпьете?" спросил агент, соблюдая давно установившийся ритуал. "А что у вас есть?" Агент улыбнулся и отошёл к стене. Продолговатый блок гранита бесшумно скользнул в сторону, открывая ярко освещённый бар. "Сейчас посмотрим." Не будем отвлекаться на вины столотеи, хотя сейчас они пользуются большим спросом. Как насчёт Импери Гблю? Это местный вариант, хотя, по моему скромному мнению, он превосходит оригинал. Налейте мне. Агент с преувеличенной осторожностью наполнил густой фиолетовой жидкостью небольшую охлаждённую стопку из резного хрусталя. Я буду то же самое. Он вернулся к столу. И по гладкой поверхности подтолкнул к Адаму массивную стопку. Салют! Салют! Адам выпил густую жидкость одним глотком. В горло как будто обожгло холодным пламенем. "Ого", воскликнул он, смахивая выступившие на глазах слёзы. "Отличный напиток". Голос у него охрип, словно после тяжёлой простуды. "Я знал, что вам понравится. У вас чувствуется класс". Что к несчастью, лишено большинство моих покупателей. Я веду дела в основном с гангстерами. Пушки побольше, вирусы посильнее. Вот и всё, что их интересует. Но вы, я почти с гордостью слушал имена, фигурировавшие в полицейских отчётах после атаки на второй шанс, зная, что сам подыскивал для вас этих людей. Блестящая была операция, организованная с творческим подходом, В наши дни немного осталось истинных мастеров. Тем не менее, корабль уцелел. Вы, да. Но великая мечта сродни полёту над горными вершинами. Ките, Мемби. Итак, что я могу для вас сделать? Мне нужна кое-какая помощь для осуществления нового проекта. Отлично. В основном это люди, имеющие понятие о военной технике. Адам приказал Л дворетскому направить в настольный модуль агента полный список. Не хватает специалистов, техников? Прискорбно. Конечно, я посмотрю, что можно сделать и поищу нужных людей. Должен сказать, половина моего резервного состава в настоящее время перешла на другую сторону фронта и служит во флоте. Что интересно, не все они польстились на льготы. Кое-кто вызвался добровольно. Это занятие вызывает к их основным инстинктам. Они вернутся со славой, медалями и намерением стать законопослушными гражданами, а через пару лет снова постучат в мою дверь в поисках работы. А пока я, к сожалению, имею очень небольшой выбор. Нет ли возможности отложить проект? Абсолютно никакой. Если проблема в деньгах, агент изобразил искреннее негодование. Великий боже, нет. Для вас я просто уменьшу процент в своих комиссионных. Я ценю наше многолетнее плодотворное сотрудничество и уверен, что не подведу вас и на этот раз. Профессиональная гордость, знаете ли. Понимаю. Адам изобразил лучшую из своих притворных улыбок, чувствуя, как натягивается на лице изношенная кожа. С агентом всё и всегда упиралось в деньги. Преступники были самыми хищными капиталистами. В случае преждевременной утраты тела я предлагаю обычный полис на оживление. Приятно это слышать. В настоящий момент клиники содружества наводнены запросами на процедуры оживления от родственников жертв с утраченных 23 планет. Эти мерзавцы назначают грабительские цены. Рыночная конъюнктура, ничего не скажешь. После революции мы всех их поставим к стенке и расстреляем, верно? А абсолютно верно. Я с радостью и безвозмездно предоставлю вам стрелков. А пока. А пока укомплектуйте мне этот список и пришлите счёт. В файле имеется одноразовый адрес. Как насчёт ограничений по срокам? У вас одна неделя. Адаму было всё равно, насколько это для него невыгодно. Я обещаю неплохую премию за своевременную доставку, агент приподнял бровь. Поощрение играет немаловажную роль. Тем не менее, учитывая нынешнее состояние дел в содружестве, мы рискуем столкнуться с некоторыми трудностями. Одна неделя. Я вижу, вы не намерены уступать. Очень хорошо. Благородный порыв сам по себе является наградой. Я вас не подведу. Неожиданно он наклонился вперёд и протянул руку. Адам пожал её, стараясь ничем не выразить своего отвращения. Отлично. Агент подошёл к бару и наполнил Империум Блю ещё две стопки. Затем он взмахнул рукой, и в ответ на его жест 10 гранитных плит повернулись на 90°, градусов, открыв широкое панорамное окно. Здесь нам грозит меньше опасности, чем где бы то ни было. сказал он. Один большой город защищать легче, чем много маленьких. Муниципалитет не пожалел денег и установил самые современные генераторы силовых полей, какие только располагает флот. Тем не менее, мою душу терзают сомнения. Мне посчастливилось жить среди великолепия, создать которое может только Господь Бог или природа. "Какие же это сомнения?" спросил Адам. За спиной агента открылся необычайный вид. После полуденное солнце освещало три Дельта-Сити, плоский осушенный остров, когда-то бывший зоной разливов на месте слияния трех рек: Лагросана, Дангары и Верхней Манкиры. Каждая изводных артерий была достаточно полноводной, а сливаясь, они образовывали мощный поток под названием Нижняя Манкира. Стремящийся к океану, расположенному в 500 км от дельты, до появления наilluminatio людей, район трёх дельт представлял собой участок забучах песков, заливаемый водой 5 или 6 раз в году, как только хотя бы в одной из рек поднимался уровень воды. На невысоких дюнах не могло закрепиться ни одно растение. Советское дружство издал закон об абсолютном сохранении лесов и джунглей. исключающей любую вырубку. И после этого пригодным для застройки остался только этот участок земли, да ещё горные вершины и полярные области, где не росли деревья. Какатоэ возвёл в центре острова трёхкилометровую дамбу, отводящую потоки, и в адском влажном пекле построил межпланетную станцию. С появлением строителей оживились и бюро путешествий. стали вкладывать в конструкции огромные деньги, и тогда были сооружены дополнительные дамбы. Сильнейшие насосы принялись откачивать воду, почву либо черпали из рек, либо привозили издалека. Так что уровень искусственного острова постепенно начал подниматься. На глубоко утопленных фундаментах стали появляться многоэтажные здания. С самого начала Три Дельта Сити рос с колоссальной скоростью, сперва в ширину, А потом, когда лимит площади был исчерпан в высоту, везде, куда бы ни глянул Адам, он видел одни небоскрёбы. Башни из бетона, металла, композитных панелей и стекла казались острыми готическими шпилями, поднимающимися из сумрака более низких зданий. Большинство домов были не меньше километра высотой, а самые новые и вовсе уходили в заоблачную высь. Башня Киноки, пока ещё представляющая собой стройную пирамиду лесов, должна была достигнуть высоты в 3 км. Почти на каждом небоскрёбе имелся причал для дирижаблей, а на некоторых даже несколько, расположенных на разных уровнях. Воздушные суда, каждое не меньше 200 м в длину, имели смотровые площадки, опоясывающие нижнюю часть корпуса. Днём все они стояли на приколе, слегка покачиваясь в струях влажного ветра. Я веду дела на самом дне общества, грустно произнёс агент, поворачиваясь спиной к адему, чтобы взглянуть в окно. Каждый день я смотрю на город и вижу, на какую впечатляющую высоту мы способны забраться, хотя в этом кабинете я регулярно имею возможность наблюдать, как низко способны падать представители нашей расы. Лично я ни в чём не участвую. Я просто зарабатываю себе на жизнь, помогая заключать контракты. В остальном я живу так, как мне хочется. Я испытываю постоянное беспокойство, сродни чувству реальной опасности. Здесь замешаны женщины, деньги, людские стремления проникнуть в политические и деловые круги, существование которых средний гражданин содружества даже не подозревает. И вот приходите вы, независимый от всего этого человек, планирующий акт насилия по поручению хранителей личности. Второй, я ловлю себя на мысли, не последовать ли мне вашим путём. Могу дать вам совет, не стоит, слишком велика вероятность, что никто из нас не вернётся домой. Откровенное признание, но меня тревожит одно противоречие. Прежде вы нападали на флот А теперь мы все с нетерпением ждём возвращения боевых кораблей. А вам известно, что правительством планет рекомендовано перевести защитные силы на второй уровень. Первый предполагает лишь простое их включение. Между тем флот до сих пор не похвастался никакими успехами. Они ничего не узнают до возвращения кораблей. Да ведь вам известно, что это далеко не так. Если бы атака на врата ада была успешной, все червоточины, открытые чужаками в содружестве, уже закрылись бы, но такого не произошло. Вместо этого мы получили негласное предупреждение быть наготове. И вот появляетесь вы и делаете запрос на военных специалистов, которых я должен предоставить в течение недели. И я спрашиваю себя: здесь простое совпадение или нечто иное? Ради Деник я готов на многое, но предательство человечества в этот перечень не входит. Это не предательство, совсем наоборот. Согласно вашей идеологии, чужаки манипулируют нами, верно? Павел вдруг с удивлением осознал, что вспотел, несмотря на безупречную работу кондиционера. Он никак не ожидал проблем со стороны агента, по крайней мере, на моральном уровне. На такой случай у него не было никаких резервных планов. Глупо, верно, но я не могу назвать эту идеологию своей. Я не отношусь к числу хранителей. Я просто время от времени на них работаю, а на момент атаки на второй шанс флота ещё не было. Подумайте вот о чём. Если бы атака закончилась успешно, палёт бы не состоялся и барьер не удалось бы устранить. Агент отвернулся от окна и приподнял стопку. "Не тогда, так позже", он снова улыбнулся. "Ваша логика мне понятна. Так что же вы скажете? А мы с вами по одну сторону баррикад". Такие слова заставляют рыдать взрослых мужчин. Адам поднял свою стопку и одним глотком выпил половину содержимого. Он мог поклясться, что на этот раз глотку обожгло ещё сильнее. А вы верите чьим-то словам? Я горжусь тем, что могу причислить себя к анахоронизмам. Удивлены? Ваше мнение обо мне не составляет секрета. Считайте это небольшим вознаграждением. Ваше здоровье. Адам топил ликёр. Вы намерены нас покинуть? Я считаю этот город надёжным убежищем на случай атаки. Наша военная промышленность не в силах сравниться с большой дюжиной по объёмам, но в вопросах модернизации нам нет равных. Одинокая крепость против нашествия варварской орды? Нет, это не для меня. Подключитесь к материалам о блокаде Ленинграда и спросите себя, кто одержал истинную победу. Вы поднимаетесь в сиянии славы? Нет, именно этого мы стремимся избежать. Браво. Кстати, одной из основ моего к вам доверия является то, что я знаю, на кого вы работаете. В последнее время меня беспокоят странные люди, появившиеся на тёмных улочках Тридельты. Вот как вам смешно у глупцов всегда уверенных в своей непогрешимости. Наш мир, сеньор Дуанро, содружество в миниатюре. Взгляните на нас, и вы увидите самих себя. Ладно, я не смеюсь. Что это за люди? В том-то и проблема, несмотря на все мои усилия, а они много значат. Хоть я и не хотел бы показаться нескромным, я не смог определить их принадлежности. Эти личности явно не имеют ничего общего ни со освободительными движениями, ни с преступными синдикатами. Тем не менее, они располагают значительными средствами. достаточными, чтобы пользоваться эксклюзивными услугами наших самых законспирированных клиник. За последние месяцы уже несколько моих клиентов жаловались, что их вычеркнули из списка ожидания ради подопечных этих тёмных личностей. Если учесть нейронное оружие и прочие усовершенствования, которые получают новые клиенты, можно предположить, что кто-то собирает значительную армию. Спасибо за предупреждение. Агент приветственным жестом приподнял свой бокал, а затем одним глотком осушил его. Адам встал. Он не удержался и перед уходом бросил ещё один взгляд в окно. Агент точно высказался насчёт 3 Дельты. Этот город был таким же многонациональным, как само содружество, и именно потому его правительство состояло из множества фракций и ратовало за независимость На заседаниях муниципалитета чаще всего говорили о неприятии законов содружества и негодовали по поводу вмешательства. Такое положение дел обеспечило элиминату более либеральные порядки и огромную популярность среди специфических служб и научных организаций определённого направления. Экономический рост здесь был пропорционален росту населения, и местные синдикаты чувствовали себя в такой обстановке как рыбы в воде. Рассвет преступности вызвал нешутошные опасения сената и стал одной из причин противостояния, достигшего апогея лет 70 назад, когда сторонники движения за отделение едва не добились своей цели. Но население Тридельты, несмотря на наплевательское отношение к законам содружества, весьма уважало поступающие отовсюду деньги, так что Иллюминат в конце концов остался членом содружества. Вы здесь располагаете весьма влиятельными связями, сказал Адам. Я хотел бы попросить об одной услуге. Я весь внимание. Сотрудничество началось осуществление сразу нескольких проектов кораблей-ковчегов. Да, я следил за шоу Микеланджело на прошлой неделе. Это молоденькая журналистка отлично справилась со своей работой. Я всегда с удовольствием наблюдаю, как члены династии публично оправдываются. Если вам станет известно, что какие-то компании из иллюмината снабжают компонентами для ковчегов династию Шелдонов, я хотел бы об этом знать. С радостью окажу вам такую услугу. Я кое-кого распрошу. Благодарю. Был рад встрече, как и всегда. Уже через полчаса после возвращения Адама в отель Канамела его вызвала на связь Дженни Макновак. "Я сочла нужным поставить тебя в известность", сказала она. "Мы только что прибыли на станцию Какоте в Три-Дельте. Что вас сюда привело?" Слежка за Бернадетт Хауггард. Она села в экспресс прямо на Эдинбурге. Мы сейчас стоим на ступенях выхода на Далстон-стрит и смотрим, как она садится в такси. Кантон пытается взломать автоматическую систему машины и узнать, в каком отеле она остановится. Интересно, чем занимается здесь Бернадетт? Кто знает? У неё плотное расписание до самого конца недели. Завтраки, вечеринки, заседания комитетов и тому подобное, как и обычно. Иллюминат там, правда, ни разу не упоминается. Адам, она даже никому не сказала, что направляется сюда. Просто всё бросила и прыгнула в поезд. В настоящий момент она должна присутствовать в галерее Метрополитен на Риальто на коктейльной вечеринке с целой группой младших членов династии. Ладно, не выпускайте её из виду и держите меня в курсе. Мы постараемся, но нас всего двое. Нельзя ли организовать хоть какое-то подкрепление? В таком городе нелегко вести слежку. Я сделаю всё, что смогу. Ну сейчас у нас трудновато с людьми. И ещё, Дженни, не забывайте, что вы только наблюдатели, ладно? Я не хочу, чтобы с вами что-то случилось. Просто смотрите и докладывайте мне. Это понятно. Во, Кантон говорит, что такси направляется в отель Октавий на набережной Нижние Манкиры. Эль дворецкий Адамо предоставил список гостениц, взятый из местной киберсферы. Октавий был трёхзвёздочным отелем средних размеров, построенным полторы сотни лет назад. Не самое подходящее место для таких людей, как Бернадет. "Очень интересно", произнёс Адам вслух. "Я постараюсь прислать вам подкрепление, а пока даже не пытайтесь проникнуть в Октавий. Неизвестно, что там творится. А мне только что сказали, что в городе появились люди с нейронными боевыми системами". не принадлежащими ни к одной из местных преступных группировок. Сделаем всё, что в наших силах, ответила Дженни и закрыла канал связи. Адам прикрыл глаза и прикинул, кого можно снять с другой операции. Он не преувеличивал, говоря о нехватке людей. В конце концов он вызвал Кирана Максобала и сказал, чтобы он вместе с Ямасом Макперлсом и Разомундой Маккратс Ближайшим экспрессом отправлялся на иллюминат на помощь Дженни и Кантону. После этого Адам связался с Бредли.